«Мертвые пашни!» «Может их там прибили?» Шепнул Димка Юреев и заерзал на своей скрипучей койке, будто бы едомой клопами. Он был страшно напуган. Это чувствовали все, и всех это раздражало. «Говорил же, не надо туда ходить», – истерически запричитал Димка. «Вот всем вам говорил?» «Нет, не послушали». «Пускай идут, блин, на разведку, блин». «Ну и где они, ваши разведчики?» «Прибили их, точно говорю». «Пришибли!» «Что теперь делать будем?» «А ничего», – зло откликнулся из темноты Миха Приемышев. «Спать будем». «Эй, Вальдемар, ты спишь?» «Уснешь тут с вами».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 Тяжелая, тихая, темная, жуткая. Здесь все ночи были такие, ни тебе фонарей, ни машин. Еще двенадцати нет, а уж ни единого просвета, ни малейшего проблеска в округе. Приспичит ночью по нужде, выйдешь со стекленелой веранды на крыльцо, встанешь нерешительно у перилец. До сортира бежать по тропинке метров двадцать. Справа крапива в человеческий рост, слева кусты одичавшей сирени. И там, и там, черти что мерещится. А в самом сортире еще страшней: бездонная черная дыра, из которой словно бы смотрит кто, внизу затаившийся, а за дощатыми дырявыми стенами вроде бы дышит кто-то и ходит вокруг. Постоишь так у перилец, послушаешь холодную зловещую тишину, дыхание сдерживая. Да прямо с крыльца нужду и справишь. И чтобы тут парочку фонарей не поставить. Траты-то копеечные, да хоть бы на веранде свет включить можно было. Сразу бы веселее и проще стало, но нет, бородатый доцент Борис Борисович ровно в 11 часов выкручивает из щитка пробки и он носит их в свою комнатушку. Это у него обязанность такая, за студентами следить. Чтоб они водку с портвейном не пили, порнографическими картами не играли и прочих беспорядков не устраивали. Без света попробуй-ка похулигань.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 Щелкнула тугая кнопка. На потолке возникло световое пятно и тут же соскочило на стену. Неясный луч обежал комнату, отбрескивая на никелированных дугах кроватей. Уперся в стоящий на тумбочке будильник. Погас. 8 минут четвертого. «Спасибо, Вальдемар! Не называй меня так!» Прибили их там. Прибили. Серега Цаплин месил сапогами грязь и ухмылялся. Славный получился марш-бросок, почти как в армии, и отдохнули славно, отвели ей душу. Завтра, пожалуй, все тело болеть будет, а ноги, наверное, и вовсе отвалятся. Все происходящее забавляло Серегу, хотя бегущий рядом приятель его безбашенного веселья не разделял. Коля Карнаухов 16 лет прожил в небольшом селе.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 Выдохнул Коля. «Они уже не отстанут». «Не дрей в «Ты тоже молодец!» «Заводили нос ломал». «Я нечаянно, я пьяный был!» Трактор вымахнул из кустов. И был он похож на разъяренное чудовище. Глаза горят. Дым валит. Земля клочьями в стороны разлетается. Рык горло раздирает. Беглецы рванули вправо, уходя от светофар. надеясь укрыться в молодой березовой поросли, прежде чем их заметят. Поздно. Их увидели, из телеги телеги четырехтонки такой вой понесся, что даже дизеля слышно не стало. «Человек 20. определил Коля, холодея от мысли, что жить им, возможно, осталось считанные минуты. – Войдем, – азартно рявкнул Серега, врываясь в заросли березок. – Не отставай! Что-то большое и черное шевельнулось близко, раздвигая ветки, ломая тонкие белые стволы. Тяжелая воня обожгла ноздри, Коля даже задохнулся. Свет фар ударил им в спину. Он кубарем полетел вперед, но успел заметить, что большое и черное, возящееся рядом – это вспухшая трехногая корова с обломанными рогами и изодранной грязной шкурой. Он увидел один ее глаз. Слепой комок слизи с червями. Он запнулся и упал, успев заслонить локтем лицо. Тут же вскочил, хватаясь за гнущиеся деревца. И побежал, покатился, понесся сквозь молодой лесок, слыша как настигающий трактор с хрустом подминает березки, как гремит скачущая телега и как победно ревет пьяная деревенская шпана. Кругом была вонь. Они утром вернутся, – уверенно заявил Иван Панин. – Цветать начнет и появятся. – От Борисыча влетит, – сказал Димка Юреев, уже и сам уставший от своей истерики. – Спите, – зло шепнул Миха Приемышев, пряча голову под подушкой. – На работу завтра. – Сегодня, – поправил Вовка Демин и шумно завозился. Его кровать была самой скрипучей. Минут через пять в комнате наконец-то установилась расслабленная тишина, и кто-то даже засопел сонно, подхрапывая. Но вот негромко лязгнуло оконное стекло, плохо закрепленное в раме, и сопение тут же прекратилось. «Слышали?» – приподнялся Димка Юреев. Голос его зазвенел от напряжения. «Девчонки балуют», – зевнув, отозвался Иван Банин. Они уже третий день грозятся отомстить за то, что мы их пастой измазали. повесили, наверное, гайку на окно и дергают сейчас за ниточку. Я сам так сделать хотел. Да что же это такое? Запричитал Миха Приемышев. Дадите вы мне поспать сегодня или нет? В завешенное окно стукнуло отчетливей. – Ну точно, девочки, сказал Иван. Пионер лагерь какой-то. Могли бы и поинтереснее чего придумать. Это наши вернулись, – уверенно заявил Димка, садясь в кровати и глядя в сторону окна. – Вовка! – Володь! – Эй, Вальдемар! – Ну чего вам? – Посвети фонариком. – Кажется, Серж и Калюня вернулись. Иван Панин, далеко свесившись с постели, сдвинул в сторону свой чемодан и дотянулся до свечного огарка, прячущегося в углу за кроватной ножкой. Миха уже чиркал отсыревшими от лежания на подоконнике спичками. Три сломались, четвертая с шипением зажглась. Димка Юреев на огонь погасился неодобрительно, но напоминать о том, что доцент Борисыч свечками пользоваться настрого запретил, не стал. Все это и так отлично понимали. В комнате была зябко. Щитовой барак выставал быстро.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 будто большой домашний кот мурлыкал. Едва жар спадал, Максим Юрьевич переставал мурлыкать и просыпался. Тяжелой кочергой он ворошил в горячем горле печи, а потом кормил ее кусками антрацита, выковыривая их из жестяной мятой ванны. Максим Юрьевич заболел 1 октября. Заменивший его доцент Борисыч топить котел ночью запретил и выдал каждому по дополнительному одеялу. Проку от них, впрочем, было мало, так что все, кроме каратиста Ивана, быстро приучились спать в одежде. – Ну чего там? – спросил Димка Юреев. Он единственный не вылез из койки. Остальные собрались у черного, будто кусок угля, окошко и пытались разглядеть хоть что-то за холодным стеклом, но видели только свои призрачные отражения, отражающуюся свечку, да лампу электрического фонарика. похожую на глядящий из тьмы светящийся глаз. – Девчонки! – начал было Иван, отворачиваясь от окна. Как вдруг на стекло со стороны улицы легла грязная и сцарапанная ладонь. Вовка взвизгнул и выронил тут же погасший фонарик. Миха Приемышев отшатнулся и в голос выругался. – Чего там? – встревожился Димка Юреев. Иван хмыкнул, глянув на приятелей. Поднял кружку со свечой повыше, прислонился щекой к потеющему стеклу. – Это Серж. – Один? – спросил Димка. Иван, ладонью заслонив глаза от неудобного света, смотрел вниз. Вглядывался напряженно в черноту, в которую скрывались заросли крапивы, конского щавеля, репейника и бог его знает чего еще. – Калюня тоже там. Иван смутно различал два мутных бледных пятна. – Ну, наконец-то, – выдохнул Димка. Он был староста группы, примерный комсомолец с безукоризненным личным делом и четким пониманием этапов своей будущей карьеры. Лишние проблемы были ему не нужны. Отпирать веранду пошли всем скопом, только свечку погасили и спрятали на обычное место под кровать. Вовкин фонарик после падения барахлил.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 Все замерли. – Что, значит, не они? – медленно проговорил Димка. Вовка постучал замигавшим фонариком об колено и направил луч в темное стекло веранды, поймав в конус электрического света две сутулые фигуры, мнущиеся у крыльца в ожидании момента, когда их впустят в дом. – Они, – неуверенно сказал Вовка. – Они, – подтвердил Иван и снял с шеи тяжелые нунчаки, сделанной из черенка лопаты и белевой веревки. «Они!» – шепнул Димка и тревожно оглянулся на обитую клеенкой дверь, за которой сейчас спал бородатый доцент Борисыч. «Давайте уже скорей!» Откинутая щеколда клацнула. Дверь открылась сама, ее будто теплым воздухом выдавило наружу. Фонарик погас в ту самую секунду, когда серши и Калюня, если это действительно были они.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 Осторожно позвал Димка. «Николай?» Он ухватил щепотью сразу три спички, черкнул ими о коробок. Короткая вспышка осветила вставшие на пороге фигуры, очертила их грязные и царапанные лица. Желтый огонь отразился в тусклых глазах. Одна из фигур вытянула руку вперед и, открыв черный рот, захрипела что-то. «Мозги!» – послышалось Димке. «Он попятился!» не понимая, что случилось с ушедшими на танцы приятелями. Почему они так переменились? Не зная, как нужно реагировать, что делать? Спички ожгли ему пальцы. Он ойкнул, дернул рукой, и опять стало темно, опять стало тихо, лишь слышалось вокруг прерывистое дыхание. – Мужики, – хрип повторился чуть отчетливей. – Мужики, – Иван отбросил нунчаки. Быстро шагнул к двери, подхватил и Серегу, и Калюню, поддержал их, пособил им перебраться через порог. Вовка наконец-то растряс фонарик, осветил возвратившихся приятелей и обмер. «Онемел!» «Что случилось?» – прошептал Миха. Вопрос, в общем-то, был лишний. Всем и так было примерно ясно, что произошло. Деревенских сначала пришло немного. Докладывал упившийся холодного сладкого чая, ополоснувшийся и немного обсохший Серж. Топтались перед сценой, на нас даже не смотрели. Потом девчонки появились. Две там ничего так мочалки были, Оля и Наташа. Он поцокал языком. Да Доярки? – нервно хохотнул Миха Приемышев. – Сам ты доярка! – скривился Серж. – Оля школьница еще, в этом году только закончит.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 Он, скорчившись, сидел на кровати и смотрел в пол. А когда я с Наташей стал танцевать, не обращая внимания на слова приятеля, продолжил Серега, в клуб валились человек двадцать местных, у одного цепь велосипедная была. Ему потом Калюня нос сломал. – А прицепились-то почему? – спросил Димка. – Потому что хотелось им, – ответил Серж. – Они же все пьяные были, явно не танцевать пришли, а за приключениями. «Дураки вы», – сказал Вовка, выкладывая на одеяле части разобранного фонарика. «Может, и дураки, но с Наташей я уже договорился», – хмыкнул Серж. «Да ладно тебе врать», – отмахнулся Миха. «Не веришь, не надо». «А о чем договорился?», – спросил хмурясь Димка. «О чем надо?» «Ты про драку давай», – сказал Иван, почесывая набитые костяшки. «Сколько их всего-то было?» Да весь клуб практически. Самого главного, того, что с цепью, Колюня с первого удара положил. Молоток, парень. – Я пьяный был, – буркнул Коля. – Ну и я троим неплохо так засветил, пока мы к выходу пробирались. Рванули в ночь со всех ног, думали, успеем уйти. А у них, оказывается, трактор был, с телегой. Мы уж думали, что оторвались, а они нашли, догнали. До да погоня была, как в кино. «Убились они», – мрачно сказал вдруг Коля. «Да ладно тебе», – отмахнулся от него Серж. «Такие не убиваются». «Убились, я видел». В комнате стало тихо. «Вы это о чем?», – приподнявшись, прохрипел Димка севшим голосом. «Вы про что это, а?», – «Да трактор у них перевернулся, вместе с телегой», неохотно", – неохотно сказал Серж. Мы в кусты бросились, в березки, а деревенские на тракторе за нами. А там землю кто-то перепахал. Пласты прям такие поднялись, чуть ли не в мой рост. Вот они на этих пластах и кувыркнулись. – А вы? – спросил Миха. – А что мы, убежали, рванули, что было мочи? Мы не видели толком ничего. – Я видел. – Еще мрачнее, – сказал Калюня. – Не мог ты ничего видеть. Рассердился Серж. «Ночь, темно, кусты. Что там разглядишь?» «Я все видел», — сказал Калюня. «Скотомогильник это был. Там коровы были». «Да, ванища там такая стояла, что не продохнуть», — признал Серж. «И они живые были», — тихо сказал Калюня. «Как мертвые, но живые». «Кто?» — не понял Миха. «Коровы».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 Скоблили овощи, шинковали капусту, варили суп и картошку на пюре. В большом противне готовили гуляш из совхозной баранины. Кипятили в тазах свое девчоночье белье, закрывая его оцинкованными, похожими на боевые щиты, крышками. Грели воду, много воды, чтобы потом, запершись на хлипкий шпингалет, завесив окна простынями и раздевшись, быстро пугливо помыться. поливая друг дружку горячей водой из больших эмалированных кружек. На кухне было тепло, хотя батареи отопления начали оживать лишь полудню. Это Миха Приемышев и Коля Корноухов, не претерпевшись к холоду и не убоявшись непогоды, перебежали по улице в пристройку котельной, нащипали огромным ножом хлеборезом лучины и развели в чугунной печи огонь. Они так и просидели в котельной до самого обеда, Коля прятал здесь остатки привезенного из района Портвина, Так что скучно приятелям не было. Столоваться вышли уже все. От кастрюль поднимался пар, Стекла густо запотели. С потолка кое-где капало. Вовка Демин вытащил свой радиоприемник. Включил маяк. На маяке играли самоцветы. Доцент Борисыч шуршал местной газетой «Звезда». Строго поглядывал на молодежь. Он видел, что Сергей будто побит, что Николай и Михаил чуть навеселее, что Дмитрий неестественно напряжен, а Иван Панин взбудоражен, словно бы к драке готовятся Доцент немало поездил по совхозам, не единожды бывал в стройотрядах, и студентом, и аспирантом, и вот как сейчас, доцентом. Он хорошо знал подноготную жизнь таких маленьких студенческих сообществ, знал он и то, что подопечные,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 тяжеленных кирзовых сапогах. Петрович взошел к веранде как хозяин. Дверь открыл, не постучавшись. Поздоровался кивком разом со всеми. На она глянула озорно, прищурясь. Спросил. «Кушаете?» Заслюнявив в пальцах искуренную беломорину, выбросил ее через плечо. Приоткрыл дверь, ладонями стряхнул с плеч воду и сообщил. «Я вам мясо привез, забирайте». «Мешок под крыльцом». Доцент Борисович отодвинул миску со щами, встал со стула. Сказал, показывая наматывая от сырости окошко. «Дождь». «Ага», — согласился бригадир. «Техника в поле вязнет. Я еще вилы привез и голицы. Завтра руками копать будете. Норму ставлю в 30 ведер на человека. Наберете больше, хорошо». «Набирайте меньше, будет повод вас здесь еще задержать». «А если завтра опять дождь?» – спросил Иван Панин. «Дождь не дубина», – фыркнул Петрович. «Да и вы не глина, не размокнете. Поесть гостю предложите?» Не дожидаясь ответа, он сел на ближайший табурет. Дотянулся до миски. Взял горстью хлеб, сколько прихватилось. Подвинул к себе кастрюлю с черпаком. Нюхнул пар и улыбнулся широко. посверкивая золоченными коронками. «Со вчерашнего дня ничего не жрал!» Ел бригадир быстро и некрасиво, хлюпал, чавкал, утирал запястьем ноздреватый, будто гриб-трутовик нос. В мокрых усах его застревали хлебные крошки и капуста. Смотреть на них было неприятно. «Ничего чудного не видели?» – спросил вдруг Петрович, принимая за второе блюдо. «Нет, вроде бы. «Осторожно», — сказал доцент, замечая, как насторожились парни. Особенно Дмитрий, Сергей и Николай. Они даже есть перестали. «А должны?» «Не, не знаю», — сказал бригадир, игнорируя вилку и черпая картофельное пюре ложкой. Роста на деревенька странная, так что, если что, не пугайтесь». «А чего пугаться-то?» — хмыкнув, спросил Иван Панин. «А ничего, не пугайтесь».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 и человек двадцать молодняка. Дождь с небольшими переливами лил целый день. Было скучно и тоскливо. Не спасали ни шахматы, ни шашки, и даже домино всем быстро надоело. Вовка Демин, развалившись на кровати, зевал, смотрел в потолок и тихо бренчал на гитаре, игнорируя просьбы приятелей что-нибудь спеть. Миха Приемышев ковырял Заковской Финкой стену.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 и опять брался за финку. Стена была, но удивление, крепкое. Коля Корноухов, за свое пристрастие к рисованию, давно уже получивший кличку худо, взялся доделывать неделю назад брошенную картину. В циклопическом масштабе он воспроизводил на стене картинку с пачки сигарет шибко. «Не туда ты, Коля, пошел учиться!» – пропыхтел Иван Панин, отжимаясь на кулаках в узком проходе меж кроватей. «Ты, кажется, тоже», – сказал Коля, увлеченно штрихуя выцветшие обои шариковой ручкой. Димка Юреев, с первого курса прозванный Пионером, читал «Малую землю». Он карандашом делал в книге какие-то пометки и досадливо поглядывал то в залитое дождем окно, то на тусклую лампочку, окруженную липкими спиралями мухоловок. Света было слишком мало, а у него и без того были проблемы со зрением. «А я Маринке мышь подложил», – громко сказал Серега Цаплин. Все посмотрели на него, не понимая, о чем он говорит. «Под крыльцом мышь дохлая валялась», – пояснил Серега. «А Маринка сапоги на веранде оставила. Ну, я туда и бросил», – он ухмыльнулся. «Ты как ребенок», – сказал Иван Панин и захрустел пальцами, будто хворост ломал. «Она же мышей боится», – одобрительно сказал Миха Приемышев. «Ну да», – кивнул довольный Серега. В трехлитровой банке, стоящей на подоконнике, бурно закипела вода. Коля Корнаухов оставил рисование, выдернул из розетки провода, вытащил из банки кипятильник, сделанный из половинок бритвенных лезвий, спичек и ниток. Спрятал его под матрас. Зубами надорвав пачку грузинского чая, щедро сыпанул в кипяток заварку. «Но ужин что будет?» Оторвавшись от книжки, спросил Димка. «Опять картошка?» «Девчонки макароны по-флотски обещали», – сказал Коля. «Макароны по-скотски», – попытался пошутить Серега. Никто не засмеялся. «Надоело все», – сказал Миха. «Домой хочу. Мне Юрайхип обещали достать». «Чего?» – спросил Коля, мешая чай, прикрученный к его прутку ложкой.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 но воздух в ее легких никак не кончался. – Вот дура! – сказал Серега. Вообще-то Марина Ходосевич была умницей, красоты ей тоже было не занимать. Спортсменка и комсомолка, она была племянницей какой-то невеликой шишки из горкома, вот только за это ее Серега и не взлюбил. – Это ты! – воскликнула забравшись на лавку Светогорина. Она вообще-то мышей почти не боялась. Но уж очень страшно визжала Маринка. Что я? Изобразил недоумение Серега. Ты сунул! Света спрыгнула с лавки, шагнула к улыбающимся и немного растерянным парням, подпирая бока руками. Светка на расправу была скорая, под рукой беду она не давала, а удар у нее был крепкий. Это многие уже на себе испытали. Ты сунул, я знаю. Она была вне себя. Это ты, дурак! А если бы она ее укусила? Может, она бешеная или чумная? Мертвые не кусаются. Скрипучим голосом проговорил ухмыляющийся Серега. Визг прекратился. У лицом Марины Ходосевич наконец-то кончилось дыхание. Она булькнула горлом, широко замахнулась и швырнула сапог в Серегу. Но попала в стоящего рядом Димку.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 «Дохлая! Под крыльцом валялась!» «Да вот же она!» Воскликнула Светка, чуть присев и тыча пальцем в угол, где стоял сноб привезенных Петровичем вил. «Вон! Прямо на вас смотрит! Марина Ходосевич опять взвизгнула. Завопила, размахивая руками. «Уберите! Уберите ее!» Мышь действительно смотрела на скучившихся парней и даже не думала прятаться. Выглядела она жутковато. встрепанная, полинявшая, с мутными бусинками выпученных глаз. Неудивительно, что Серёга принял ее за мертвую. «Она дохлая была», – Еще раз сказал Серёга. «Я ее за хвост брал, она не шевелилась», – Маринкин сапог её оживил, – хихикнув, сказал Вовка. «В наших потниках живая мышь сдохнет, а в Маринкиных дохлая оживает». «Дураки», – сказала Светка. «Уберите ее отсюда!» «Пускай Серега убирает!» Сказал Миха Приемышев, опасливо глядя на крохотного грызуна, будто бы к прыжку изготовившегося. «А ну как, эта мышь действительно бешеная!» «Дверь откройте, сама убежит!» Посоветовал Серега. Среди парней возникла небольшая заминка. Пошумев и потолкавшись, они все же выпихнули вперед Димку Юреева, тот, прикрываясь малой землей. и, не сводя глаз с места, где затаился подозрительный грызун, бочком прокрался к двери и приоткрыл ее. «Кыш!» – крикнул Вовка. Света Горина хлопнула в ладоши, Коля Корноухов топнул ногой. И мышь кинулась, но не к двери, как все ждали, а к парней. Расстояние в 3 метра она преодолела за полсекунды и скакнула. Метра на полтора в высоту! Явно метив Серёгины пальцы. Она точно вцепилась бы в них зубами, если бы не реакция Ивана. Нунчаки, сработанные из черенка лопаты, с гудением рассекли воздух и смачно сшибли взбесившуюся мышь, вышвырнув ее точно в приоткрытую дверь. Иван потом целых два дня гордился этим точным ударом, не признаваясь, что все в общем-то, у него получилось случайно. А Димка Юреев, мимо которого пролетела мышь, Потом весь вечер клялся, что нунчаки ее не убили, что она была живая и в полете крутила хвостом, башкой и дергала лапами. Ему, конечно же, не верили. Целых два дня. Дожди не прекращались. Небо лишь изредка прояснялось, но даже тогда по нему, источая морось, ползли обрывки низких серых туч, похожие на пласты разбухшей гнилой мешковины.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 Неожиданное появление бригадира могло порушить все их планы. Неудивительно, что они напряглись, когда заметили направлявшегося к ним человека. И немного расслабились, разглядев, что это не Петрович, а кто-то другой. – Доброго здоровьица, – издалека приветствовал их гость. Ему ответили нестройно, осторожно. Бородатый доцент Борисыч выбрался из-под телеги, отряхивая с колена бедер соломенную труху. На всякий случай развернул тетрадку, в которой вел учет собранной картошки. «Здравствуйте!» «Зыбка нынче», — сказал гость и присел на корточки пересложенным костерком, от которого, кроме едкого дыма, проку пока не было. «В такую погоду добрый хозяин пса из дома не выгонит!» Он аккуратно разворошил прутья, чуть приподнял их, сунул в угольки свернутый кульком обрывок газеты. Откинул в сторону мокрые сучки. Поправил локон бересты. Прикрыл за ладонями поднимающийся огонек. Сказал задумчиво «Важно». А с другой стороны урожай тоже как-то убирать нужно. «Вы, извините, кто?» Спросил, немного смущаясь, доцент Борисыч. «Степан Михайлович, я живу тут». «Тут это в Ростено?» «Ну да, на краю». Костер разогрелся, и Степан Михайлович, улыбнувшись, выпрямился и убрал из огня ладони. – Я к вам, ребятки, по делу зашел, – сказал он, присаживаясь на перевернутое ведро и подобранной щепкой сковыривая сапог на липшую грязь. – Я тут как бы за порядком слежу, и у меня тут как бы пара вопросов к вам есть. На студентов он не смотрел, а вот они во все глаза на него пялились. Уж очень колоритен был гость, седой, морщинистый лицом, неопрятный сизой щетиной заросший. На вид ему можно было дать лет семьдесят, но держался он, как пятидесятилетний здоровый мужик. Не сутулился, по-стариковски мелко не суетился, губами не шамкал, чувствовалось, что и в руках у него сила есть, и с головой все в порядке. Возможно, был он когда-то военным. Слышалось нечто такое в его манере говорить. Да и кутался он не в фуфайку какую-нибудь, а в потертый армейский плащ. Вы, ребятки, небось, по грибы ходите, продолжал Степан Михайлович, будто бы сам с собой разговаривая. Девчонок, чай по округе гуляете, в деревне соседние короткими дорогами бегаете. Может, на рыбалку кто было дело надумал? У нас тут речки небольшие, но все с рыбой.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 Один дурачок из соседнего совхоза приворотил к нам прицеп со скотом и вывалил сам уже не помнит где. Пьяный же, да и ночью дело было, кто бы ему днем-то разрешил. А? Не встречали? – Нет, – сказал доцент Борисыч, – скотины не видали. – Не видали, – торопливо подтвердил Димка Юреев. – Жаль, – помолчав минуту сказал Степан Михайлович. А я уже с ног сбился, разыскивая. А зачем вам, скотина это? Как бы не очень-то и интересуясь, спросил Серега Цаплин. Тут и оно, что мне она совершенно ни к чему, ответил Степан Михайлович и легко поднялся на ноги. От резкого движения полы армейского плаща разошлись, и кое-кто успел заметить блеск тяжелого длинного клинка, висящего у старика на поясе. «Если вдруг что-то встретите», – сказал Степан Михайлович, поправляя одежу, – «сейчас же сообщите мне. Я в крайней избе живу, что на въезде в деревню. Мой дом тут как бы один такой, ну, знаете, небось». «Сообщи им обязательно», – сказал Иван Панин и украдкой показал кулак открывшему было рот Михе Шву. Парни давно уже договорились между собой, что про скотомогильник и про случившуюся там аварию.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 Костер погас почти сразу, но на это никто не обратил внимания. Все торопились домой, выбирали картошку найду, чтоб было поровней и почище. – Вы ничего не хотите мне рассказать? – спросил бородатый доцент Борисыч, химическим карандашом помечая в своей тетради, сколько ведер совхозной картошки будет унесено с поля. – Нет, Борис Борисович. почему-то вздохнув, сказал Коля Корнаухов.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 Жгла связанных пучком куриц Бедные птицы бились в мокрой траве, охваченные огнем А бабка брызгала на них керосином И что-то приговаривала, будто каркала Коля Корноухов проснулся посреди ночи Точного времени он не знал Но чувствовал, что сейчас самая глухая пора Часа два или три В брюхе крутила и постреливала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 Хозяин фонарика и батареек спал. «Серж!» – чуть слышно окликнул Коля приятеля. Серега дрых, как убитый. В окна мягко постукивал дождь. Справа кто-то громко посапывал, кажется, Димка. В дальнем углу натужно храпел и булькал Миха-приемышев. Опять небось башку неудобно запрокинул, вот и давится. Коля, зажавшись, перетерпел приступ рези и спустил ноги на пол. Нашарил спички на тумбочке. Очи пьет под койкой холодные и влажные внутри сапоги. Обулся, содрогаясь. Накинул на плечи ватник с инвентарным номером на спине. Чиркнул спичкой. Поднял огонек повыше, проверяя, свободен ли путь к двери. Поежился, представив, как побежит темной улицей к дождь этому сортиру. Слева мокрые кусты стеной, справа жухлая крапива в человеческий рост. Держась за больной живот, он прокрался на веранду, от первую дверь, и встал на крыльце, собираясь духом для последнего рывка. Вода мелко сеялась с карниза. Легкий ветер чуть шевелил кусты. Темнота укрыла деревню, спрятала избы, схоронила дворы, заборы и колодцы. «Один щитовой барак от всего человеческого мира и остался. Но сойди с крыльца, шагни поглубже во тьму, и он тоже исчезнет. Растворится, будто кислотой без остатка съеденный. Бр! сказал Коля и прыгнул под дождь. В будку сортира он буквально ворвался, едва ее не опрокинув. Стащил трусы, задвинул шпингалет, раскорячился над круглой, дышащей холодом дырой. Полегчало. Переведя дыхание, он проверил, на месте ли мятые газеты. Нащупал их за балкой и успокоился окончательно. Вспомнил, что где-то тут припрятан свечной агарок в стеклянной банке. Отыскал его, зажег, зря исчеркав три дефицитные красноголовые спички. Вытащил из-под газет потертый журнал «Крокодил». Устроился поудобней, насколько это было возможно.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 И даже вроде бы слышал негромкое ворчание. Умом он, конечно же, понимал, что в действительности никого там нет. Не может там никого сейчас быть. Он говорил себе, что это обострившиеся ночью чувство подводят его и пошаливает разыгравшееся воображение. Он убеждал себя, что странные звуки производит какая-нибудь ветка, скребущая по стене брудки, что это дождь шлепает по лужам. И ветер треплет на крыше задравшийся кусок рубероида. В стену ударило что-то. И Коля поскочил. Мышь? Да, да, мышь. Здоровенная. Крыса. Или кошка. Или собака. Тут в деревне полно собак. Какая-нибудь сорвалась с цепи, убежала и сейчас бродит вокруг будки сортира. И ворчит, чуя близость чужого человека. Собака. Конечно, это собака.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 Собака? Ха! Накатил такой страх, что Коля понял, либо он немедленно умрет от разрыва сердца, либо сойдет с ума через несколько минут. Рассуждать логически он почти не мог. Теперь он слышал негромкое урчание с той стороны хлипкой двери, и близкое неуклюжее топтание чьих-то ног, и хруст ломаемых веток, и шуршание лопухов. Кто-то пальцами скреб липки от смолы, горбыли доски,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 Пытаясь зажать Вовки рот, упрашивал Коля Корноухов. «Там кто-то есть! Кто-то пришел!» «Да тихо же ты! Смотри! Туда смотри, дурачина!» В стеклах веранды трепетало нечто розовое, нежное, будто заря в воде отражалось. «Пожар!» – вслух удивился появившийся на пороге комнаты Димка Юреев. «Сортир горит», – сказал Иван Панин, по стенке продвигаясь к веранде. «Это я его поджег», – сказал Коля Корнаухов. Он задыхался, голос его дрожал. «Я поджег, чтобы светло было!» В крохотном тамбуре, отделяющем мужскую комнату от прочих помещений барака, на несколько секунд сделалось тесно. Парни толкались, торопясь вместе пролезть на веранду через узкий проем. Вовка уже не кричал, понимая, насколько смешно выглядит со стороны его испуг. Он пытался подняться на ноги, но не мог в общей сутолоке. Его пихали, об него запинались, под его рукой каталось ведро, его ноги запутались в одеяле. «Мне кажется, это они», – сказал откашливаясь Коля Корноухов. «Те парни из трактора, я едва мимо них проскочил». «Там действительно кто-то есть», – сообщил Иван Панин, первым встав у окна веранды. «Вальдемар, дай сюда фонарь!» «Дверь!» – забеспокоился Коля. «Дверь надежнее заприте! Я только крючок накинуть успел!» Луч фонаря скризнул за мокрое стекло. Ткнулся в заросли сирени. Разглядеть что-то сквозь дождь было непросто. «Вон, вон!» – завопил Серега Цаплин, напряженно всматривающийся в ночную мглу, лишь чуть разбавленную пожаром. «На тропинку трое вышли!» «Вижу», – подтвердил Иван. «Справа от крыльца один, за кустом», – сообщил Миха Приемышев. «У кочегарки вроде бы двое», – сказал из дальнего угла веранды Димка Юреев. «И у туалета они наверняка есть», – почти закричал Коля Корноухов. «Я слышал, они там кругами ходили». «Человек десять», – прикинул Иван. «Может, уйдут?», – предположил перепуганный Димка. «Конечно, уйдут». — хмыкнул Серега. — Только прежде пару челюстей сломают. — Силы примерно равны, — заметил Иван. — У них цепи наверняка при себе, — сказал Серега. — И ремни солдатские со свинцом в пряжках. Костеты. — А у нас что? — У меня вот, — сказал Миха Приемышев, показывая на ладони свою финку. — Нож убери, — посоветовал Коля. Миха спрятал финку в голенище сапога. — И вовремя.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 И было слышно, как тихонько потрескивает коптящий фитиль керосиновой лампы. «Там местные!» – нарушил общее молчание Иван Панин. «Деревенские пришли!» – тут же добавил Серега Цаплин. И все загалдели наперебой, задвигались. «Тихо!» – крикнул доцент Борисович, вешая керосиновую лампу на крючок над столом. «Тихо, ребята!» Он поднял руки. Искоса глянул в запотевающее окно, и ничего, кроме размытых всполохов пламени, за темным стеклом не разглядел. «Вы уверены, что там кто-то есть? Почему там огонь?» «Есть!» – крикнул Коля Карнаухов. «Это я!» Он запнулся. «Это они туалет подожгли!» «Они на улице!» – спокойно сказал Иван. «Человек 10. Что нам делать, Борис Борисович?» «Только не драться!» Доцент подошел к окну, ладонью стер со стекла испарину. – Дмитрий? – Что, Борис Борисович? Все заметили, как сильно вздрогнул Димка Юреев. – Вы зайдите в мою комнату, найдите на столике пробки и верните их в щиток. – Хорошо. Девочки, немедленно вернитесь к себе и запритесь. – Да, Борис Борисович, – кивнула Марина Ходосевич и, ухватив Светку под локоть, потянула ее за собой. «Дайте мне фонарик и откройте дверь». «Зачем, Борис Борисович?» «Я с ними поговорю. Не переживайте, все будет нормально. Мне не впервые приходится общаться с такими компаниями». «Может, мы с вами пойдем?» «Нет, будет лучше, если вы все вернетесь в свою комнату». «Ну если...» «Никаких если!» Борис Борисович подтянул трико. «Почти вырвал фонарик из рук Вовки Демина». и широким твердым шагом направился к двери. «Там же дождь!» – крикнул ему в спину Миха Приёмышев. «Дождь не дубина, – сказал доцент и, откинув кованный крючок запора, выдернув ножку стула из кобы дверной ручки, вышел на улицу. Иван Панин придерживал рукой дверь, не позволяя ей закрыться, и смотрел, как в ночном дожде тонет их руководитель. «Пять, семь, десять шагов. И светлая рубаха доцента, промокнув, потемнела, слилась с ночью. И вот уже только мутный световой круг пляшет на тропинке, ведущей к полыхающему туалету. И кажется, что фонарь несет человек-невидимка из романа Уэллса. — Закрывай! — сказал Серега Цаплин, встав рядом с Иваном, как и он, взявшись за дверь. — Нет! — Закрывай, — говорю! — Нет! Они из подлобья посмотрели друг на друга, не то улыбаясь, не то хищно скалясь. «Деревенские его не тронут, но и уйти не уйдут», — сказал Серега. «Они за нами пришли. Закрывай!» «Почему они мокнут?» — спросил вдруг Иван. «Почему стоят под дождем? Тебе не кажется это странным?» Не так уж и много освещал пожар, но три темные фигуры, топчущиеся на тропе, отчетливо вырисовывались на фоне плоского ярко-рыжего огня. К ним и направлялся Борис Борисович. «Надо было всем вместе пойти», – сказал Иван. «Тогда без драки не обошлось бы. Пускай». Они замолчали, увидев, что черные фигуры двинулись навстречу прыгающему пятну электрического света. Наверное, Борис Борисович уже что-то им говорил, увещевал их какими-то словами. Вот он остановился на тропе. Фонарик больше не движется. Три фигуры совсем уже рядом. Еще одна выбирается из кустов сирени, а другая подходит сзади. И не просто подходит, подкрадывается. Иван одной ногой ступил на крыльцо, пытаясь лучше разглядеть происходящее. Закрой дверь! зашипел на него Серега. Закрывай! Далекий фонарик погас. То ли опять сломался, то ли его заслонили. Черные силуэты сдвинулись тесно, плотно, Ивану послышался крик. «Не запирайтесь!» велел он и спрыгнул с крыльца на раскиршую землю, посыпанную угольной крошкой. Три секунды стоял он неподвижно, тараясь в шевелящуюся мглу, пронизанную острыми тенями, подсвеченную заревом. Он никак не мог разобрать, что происходит на тропе.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 «Они же не соображают ничего!» Он заругался матом. Застучал кулаком в дверь. «Назад! Назад давай! Скорее! К тебе идут!» Мокрая темная фигура, медленно и неуклюже, выбиралась на четвереньках из-под крыльца. Другой недобрый гость, подволакивая левую ногу, выступил на освещенное место из-за угла барака. А за ним еще один. Однорукий, хромой, страшный.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 Ни губ, ни носа, ни щек. Иван не успел ничего понять, а его тело уже действовало. Цуки в корпус, уход в сторону. Маваши с проносом. Точно, как учил в подвальном спортзале сенсей Ермяк по прозвищу Червонец. Удары получились могучие, пришлись точно куда нужно. Противник даже не пытался защищаться. Стоял, как макивара. Обычный человек после таких плюх не поднялся бы. Но Крепыш даже не упал. Его повело в сторону, но на ногах он каким-то чудом удержался. И Иван невольно вспомнил байки про загадочный китайский стиль пьяницы. Проскочив мимо дезориентированного Крепыша, Иван, походя, пнул его приятеля, выпалшего из-под крыльца, и, перескочив разом через все ступени, буквально влетел в дверь. Серега еле успел вернуться. «Они там Борисыча жрут!» Выкрикнул Иван, его затрясло.